Ополоснул лицо водой, накапавший с в два ведра. Полотенце, потерявшее терпение, Белый вручил мне лично. «Ну чего тебе опять? Необходимо проложить маршрут. Ага. Выбрать место для переправы. А вот это вряд ли». Он удивленно посмотрел на меня. «Сам подумай, мы искали брод, чтобы переправиться на эту сторону. Зачем нам обратно?»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 и неспособность о химии, географии. В этом и заключена пикантность ситуации, с которой предстоит столкнуться Ридзеру. Нашего куратора местные смогут понять только если очень захотят, а белый, даже если расхрабрится настолько, чтобы с кем-то поговорить, вряд ли сможет понятно указать направление. -м -м. Лихан задумался. Нужно место, название которого многие знают.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 Напрашивается только Арх-Харам. Со стороны гор это вообще первый город. Местным дальше него и ездить-то не полагается. Две из трех подходящих там дорог имеют сугубо военное значение. Что тоже хорошо, что о нас пойдут слухи. Учтите, попутчиков не избежать.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 «Но как легко вы сможете его контролировать?» «Я вообще не буду его контролировать. Дадим Ридзеру пару дней поплутать, потом Макс пробежится вдоль реки, найдет след переправы, вручит сообщение и вместе со всеми поедет к нам. Единственное, обновить реанимирующее проклятие Ридзер без меня, скорее всего, не сможет. Так что больше, чем на две недели, нам лучше не разлучаться». Кажется, мысль о бегающем на свободе зомби Белого не порадовала. «Да ну нафиг! Я этому прохинзею доверяю меньше, чем Максу. Что у нас на завтрак?» «Овсянка, мастер Тангор», — с серьезным видом сообщил Белый. «Если хотите, в кашу можно добавить тушенки, но осталось ее всего пол ящика. Я подогрел овсянку. Плевать на расход масла».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 то странные погодные явления идут в списке первой строки. Голос Белого стал размеренным, воображение так и рисовало его в мантии преподавателя и шапочке с кисточкой. Однако принято считать, что подобные события инспирируются мощными однократными воздействиями, внимания, нарушающими гармонию слоев тонкого плана.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 «Поссоримся». Белый мученически вздохнул. «А кто меня пожалеет?» «В этот день мы никуда не поехали». За ночь вода промыла в теле извилистый проход, и сильно уменьшившийся в объеме окток бодро зажурчал в новоявленном ущелье. Я осмотрел реку, полюбовался на пласт жирной и желтой глины, обнажившейся на противоположном берегу. Открыл спрятанную в укромном уголке грузовика фляжку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 Так что в дело пошло вонючее серое мыло. Ничего. Жил же я как-то двадцать лет без чистящих проклятий. Правда, из постиранных в луже рубашек пришлось выбивать белесую пыль, и они слегка попахивали. Но носить их было можно. А после полудня мы рискнули тронуться в путь, чтобы хотя бы немного проехать до заката. Лехан и сапой протырился в кабину и ехал теперь рядом со мной.